Часть 9. Переполох в офисе. Игроков из одной стороны игровая система сферы размещала в специально отведенной для них области мира. Размер заселенной территории и количество стартовых городков постоянно росли по мере прихода новых пользователей. Чтобы не создавать неудобства и конкурентную давку при достижении в одном городке 50 тысяч жителей, открывался доступ к заселению следующего – но все они находились в относительной близости друг от друга. Такое распределение игроков привело к разделению карты мира на области с определенной национальной принадлежностью. Разработчики намеренно подталкивали игроков из разных стран к противостоянию. По их задумке, в финальной стадии игры «Битве империй» игроки должны были перейти к активному захвату городов соседних стран и созданию собственных империй. Чтобы уравновесить области с разной численностью игроков, Страны с большим населением, такие как Индия, Китай и некоторые другие, были разделены на несколько отдельных, заранее враждебных друг другу провинций. По большому счету, игроки одного государства также могли устроить гражданскую войну. Нападение одних городов на другие внутри страны допускалось при определенных условиях. Вскоре после появления в игре обменника, позволявшего не только вводить, но и выводить из игры денежные средства, на сферу обратили внимание представители бизнеса. Сразу 210 промышленных групп и крупных корпораций по всему миру пожелали вступить в виртуальную битву. Они объявили шефство над определенным поселением и занимались активной поддержкой его игроков. В первую очередь это проявлялось в спонсировании развития городской инфраструктуры. Разумеется, доступ к этой функции становился возможным только после выкупа занятой НИПом должности мэр. Этот НИП, Отвечал за возведение в городе улучшенных и уникальных построек и мог сам возводить их при сборе игроками нужных для строительства ресурсов. Так он действовал в теории. На практике каждый из игроков работал в собственных интересах, и заставить их отвлечься от своих дел и уделить внимание важной для города постройке было не так уж и просто. Разумеется, воротилы бизнеса не стали бы заниматься благотворительностью. Мэр не только строил, но и собирал с игроков деньги за аренду жилых и торговых площадей. Частные дома на территории города и торговые лавки на базарной площади относились к их числу. Также он получал небольшой процент от всех торговых операций в качестве налога. Мэры городов влияли на многие аспекты жизни игроков. Поэтому потраченные на выкуп должности средства вполне могли окупиться и даже принести в будущем ощутимую прибыль. Налоги из присоединенных к империи городов также отправлялись к мэру того города, игроками которого он был захвачен. В Японии, стране разработчики сферы, игра стала культурным феноменом. Она позволяла окунуться во времена средневековых феодальных войн. Даже серьезные некоммерческие организации и представители среднего бизнеса заинтересовались этой маленькой мировой войной внутри виртуальной реальности. У небезразличных граждан могло возникнуть чувство национальной гордости за успехи своих соотечественников и желание поддержать их в противостоянии с игроками из других стран, особенно если столкновение произойдет между историческими соперниками, такими как Япония и Китай». Стравливание игроков разных стран между собой было хитрым ходом отдела маркетинга. Становилось понятно, зачем «Сфера» получила широкую рекламную кампанию даже в регионах, традиционно скудных на пожертвования. Мэр первого японского стартового города Шинзо Хироси был в прекрасном настроении. Еще неделю назад он был простым менеджером токийского отдела продаж корпорации «Сони», А сейчас стал помощником исполнительного директора целого нового направления. Подумать только. Такой большой шишкой сразу в двух мирах. Раньше он и мечтать об этом не мог. А теперь готовился к женитьбе на первой красавице отдела продаж Хитоми Шинакаве. Он сделал предложение сразу, как всем стало известно о его повышении, и она согласилась. И все это благодаря тому что он единственный из входящих в штат компании сотрудников, кто оказался в первом японском стартовом городе Сферы. Когда его вызвали на ковер к начальству, Шинзо думал, что будет оштрафован за низкие показатели продаж. Он работал хуже других, потому что плохо высыпался, злоупотребляя временем, проведенным в своей любимой игре. Совершенно неожиданно его проворность при подключении к серверу игры обернулась успехом в жизни». Высокое начальство поручило ему ответственную миссию, дало отдельный просторный кабинет, оборудованный ультракомфортабельной капсулой для консоли нейропривода, и даже выделило личного массажиста. Девушка была настолько красивой и милой, что Шинзо даже пожалел, что поторопился со свадебным предложением. Новое направление получило целое здание в престижном районе нового Токио, свой штат сотрудников и новейшее оборудование. Средства, вложенные в новое направление компании, поражали воображение. Взять хотя бы расходы на приобретение игровой должности мэра. Компания не поскупилась и на создание шинзо-имиджа надежного и ответственного человека. Буквально лучшего в прошлом работника отдела продаж корпорации Sony, который уже начал делать успешную карьеру в должности помощника директора нового перспективного направления. Официальным гарантом личности мэра выступила сама корпорация – Он получил личную страницу и пресс-секретаря. Другие крупные компании Японии, упустив контроль над первым поселением, переключили свое внимание на остальные японские стартовые города. Хитачи взяла под контроль второй город, Тойота третий. Шинзо Хироси был заядлым игроком и с увлечением изучал доступные мэру функции, строил планы и продумывал стратегию развития промежутках покидал городскую ратушу и с двойным удовольствием, так как это происходило прямо в рабочее время, прогуливался по улочкам виртуального города. С приходом корпоративного капитала возможности по развитию города выросли на порядок. Сразу началось возведение городских стен, улучшенной арены, дополнительных складов и первого этажа магической библиотеки. Многие игроки получили возможность обогатиться, а заодно прокачать силу, добывая нужные для строительства ресурсы и продавая их по стабильной цене в торговую лавку мэра. Продавать камень, требуемый в огромном количестве НИПу торговец, было бессмысленно. Тот покупал его дешевле, а продавал дороже установленной мэром цены. Конкурировать с таким болваном прожженному менеджеру было одним удовольствием. На самом деле Шинзо сам опустил его цену закупки, слив крупную партию камня. Но не разбирающихся в торговых тонкостях игрокам незачем было это знать. Теперь весь поток необходимого для большинства построек ресурса поступал на склады за половину изначальной цены НИПа. То же самое он провернул и с поставками древесины. Уже через несколько месяцев спонсоры города смогут покрыть свои расходы и начать получать прибыль. План развития города и получения доходов разрабатывался всем отделом, но основные идеи придумал именно он – Директор направления был очень доволен успехами своего помощника. Жизнь Шинзо превратилась в сказку. Но кое-что его все же раздражало. Во-первых, массажистка нравилась ему уже гораздо больше невесты. А то, что она сделала после недавнего массажа, заставило Шинзо думать, как отказаться от предложения Хитоми. Во-вторых, превратившись в работу, игра перестала приносить прежнее удовольствие. На других игроков он смотрел уже не как на товарищей по приключению, а как на рабочий ресурс. Наметилась и еще одна проблема. Несмотря на успехи в развитии города, соорудить большинство важнейших построек, даже обладая огромными средствами, было невозможно. Все упиралось в редкие, и недоступные на этом этапе ресурсы. Пока игроки не приобретут достаточную силу, чтобы противостоять сильным монстрам, они не смогут их добыть. А без них Шензони построить улучшенную алхимическую лабораторию, магическую мастерскую и магическую башню выше второго этажа. Лишь возведение этих зданий дало бы доступ к настоящей силе. С ними можно было задуматься над захватом соседних городов или расширением будущей империи на запад. Еще обнаружилось, что некоторая часть жителей оказалась, так сказать, мертвой. Игроки создали аккаунты, начали играть, а потом забросили, но данные не удалили. Эти мертвые игроки не приносили прибыли и не давали зайти на свое место новым, активным людям. Решение этой проблемы оставалось важной задачей. Прогулявшись вокруг городка, Шинзо Хироси с удовлетворением полюбовался завершением строительства западного участка городской стены, насладился живописным видом озера на севере от города, постоял, подставляя лицо прохладному ветерку, и в хорошем расположении духа вернулся в городскую ратушу. Над бывшим НИПом мэра сменилось название на помощник мэра. Игроки по-прежнему могли вносить плату за аренду ему, поэтому постоянное присутствие Шинзо в ратуше не было обязательным. После рабочего дня он мог отправиться куда хотел. Но пока он находился на работе, обязан был заниматься делами города. Разумеется, в условленное время нужно будет вернуться в рабочий кабинет, чтобы обсудить на вечернем совещании эффективность выбранных методов воздействия на игроков. Требовалось разработать стратегию, как простимулировать игроков к более рискованным действиям. Другими словами, заставить их отправиться на добычу редких ресурсов в зону обитания сильных монстров. Действовать по старинке, вывешивая в ратуши объявления о награде за добытый ресурс или какие-нибудь другие приятные подарки в виде дорогого снаряжения и премии в кредитах. Вопрос был очень сложный и требовал всестороннего рассмотрения. Также Шинзо Хироси хотел наладить контакт с кем-нибудь из девяти звезд, девятки сильнейших игроков Японии, к великому счастью являвшихся жителями именно его города, а если получится, узнать секрет их успеха. В кабинет мэра вбежал тучный парень. Его звали Сатору. Как и Шинзо, он имел шестнадцатый уровень, один из пяти игроков, нанятых корпорацией Сони для помощи Шинзо в городе. Эти люди числились работниками его отдела и являлись его подчиненными, хотя никогда не посещали офис компании, потому что работали не покидая своих жилых апартаментов. Сатору выглядел забавно. Он был довольно тучным в жизни, что отразилось и на его аватаре. С таким телосложением он никогда бы не смог бегать так быстро, как это получалось в игре. Поэтому колыхающиеся волны жира развеселили Шинзо. «Босс, вы должны это увидеть!» Выкрикнул Сатору с порога. Шинзо не нравилось такое обращение. Он как никак не главарь мелкой шайки, а уважаемый член общества с кабинетом и собственной массажисткой. Но приучить недавних школьников и всяких раздолбаев проявлять уважение было просто невозможно. Не называй меня так, Сатору. Хорошо, босс, а как вас лучше называть? Зови меня при других, господин мэр, в крайнем случае шеф. «Шеф, там у Нипа торговец появилось такое, я даже не знаю, как это описать!» Шензов встревожился. С тех пор, как забота о городе стала его работой, никакие сюрпризы ему были не нужны. Он проследовал за подчиненным к Нипу торговец и открыл его предложение. Быстро пробежавшись по ним глазами, выпросительно уставился на Сатору. И тот добавил, «Ой, шеф, забыл сказать, смотрите в разделе «Редкое». При открытии этого обычно пустого раздела глазам Шинзо предстал странный предмет. Полотно или шкура зеленого цвета с красивыми изумрудными чешуйками. Что-то такое он видел в списке предметов, необходимых для постройки четвертого или пятого этажа магической башни. И среди ресурсов, обрабатываемых третьим уровнем магической мастерской. Эта вещь была действительно редкой, но как она оказалась у торговца? Обычно тот торговал только тем, что купил у игроков. Значит, что кто-то из них, а возможно приезжих торговцев, продал Нипу этот предмет. Шэнзоу уставился на описание. Шкура древней медузы Гаргоны. Класс предмета очень редкий. Используется для создания зачарованного снаряжения высшего качества и в алхимии. Обладает особыми магическими свойствами. Для определения свойств требуется умение распознания магических предметов уровень 9. Вес 180 килограмм. «Цена двести тысяч золотых монет». «Что?» – не удержавшись, воскликнул он. «Почему такая стоимость?» «Не знаю. Может, потому, что она в единственном экземпляре?» – предположил Сатору. «Как ты вообще узнал, что она здесь появилась?» «Это же моя работа. Я постоянно проверяю цены и выкупаю необычные или продающиеся по заниженной цене предметы». «Ну да, точно. И как давно ты ее обнаружил?» «Недавно, босс. Как обычно, делал дневной обход НИПов, и частных торговых палаток. И вот на тебе. То есть, утром ее здесь не было? Да, босс. Не называй меня так. Извините, шеф, потупившись, сказал помощник. Обойди город, постарайся узнать, кто продал этот предмет и не заезжал ли сюда торговец из другого города, а я сейчас вернусь. Понял, шеф. Зефирный парень убежал выполнять поручение, а Шинзо спешно разлагинился. Игнорируя сидевшую рядом с капсулой массажистку, он сразу направился в кабинет директора и доложил о происшествии. Было решено выкупить очень редкий предмет и провести его исследование. Никто в компании из отдела, -за занимающегося сбором и систематизацией информации об игре, даже не слышал о существовании магических шкур и умении распознания магических предметов. Быстро созвали экстренное совещание. Группу, занимающуюся поиском и наймом игроков, Шпионящих в других городах сферы в пользу компании поставили на уши. Появление очень редкого предмета свидетельствовало о том, что существовал игрок, способный его добыть. Выяснить это было бы гораздо легче, если бы компания-разработчик дала доступ к данным, какой суммой обладают те или иные игроки, или данным о выводе сумм из игры. Можно было бы сразу установить нужных людей и выйти с ними на связь. Но подобная информация не разглашалась. Посредине совещания Шинзо Хироси объявил 10-минутный перерыв и отошел, чтобы вернуться в сферу. Он хотел узнать, не появились ли у его подчиненного свежая информация, а заодно выкупить редкий предмет, как уже было решено. Фонд для развития города составлял 400 тысяч золотых, поэтому деньги на покупку очень редкого предмета имелись. Если бы он встретился с торговцем, сплавившим предмет Нипу до продажи, мог бы выкупить его без наценки». Явно НИП задрал цену вдвое. На предметы в единственном экземпляре он делал так постоянно. Появившись возле НИПа, Шинзо Хироси оглянулся по сторонам. Сейчас на торговой площади города было не так уж много игроков. Он и сам находился здесь лишь потому, что имел право зайти в игру в рабочее время. Подчиненного тоже нигде не было видно. Мэр очень хотел купить редкий предмет, но унести его было невозможно. Чтобы переносить 180 килограммов, Нужно иметь как минимум 19 очков силы и пустой инвентарь. Именно поэтому в качестве помощника, занимающегося мониторингом и скупкой товаров, был выбран Сатору. Этот парень раньше в игре только и делал, что валил лес и добывал камень. Он не мог заставить себя заниматься физическим трудом в реальной жизни, но наслаждался тем, что становится сильнее в игре. И нередко хвастался, что никто не сравнится с ним по мощи. Дожидая своего помощника, Шинзо еще раз открыл окно торговли СНИП. Ему хотелось полюбоваться на редкий предмет. Шкура древней медузы Горгоны вызывала восторг не только потому, что была очень редкой и дорогой. Она была магическим ресурсом, фактически артефактом. Поэтому, как заядлый игрок, Шинзо испытывал трепет от возможности прикоснуться к ней в будущем. «Как же здорово быть мэром!» – мысленно воскликнул он и открыл закладку «Редкие». Лицо его вытянулось. Рядом с изумрудной шкурой медузы лежал новый предмет. Дрожащей рукой Шензон нажал на ячейку с изображением и впился глазами в описание. Шкура древнего Василиска. Класс предмета очень редкий. Используется для создания зачарованного снаряжения высшего качества и в алхимии. Обладает особыми магическими свойствами. Для определения свойств требуется умение распознания магических предметов уровень восемь. Вес – 120 килограмм, цена – 120 тысяч золотых монет. Этот предмет мог понести и он сам. Не спрашивая ни у кого разрешения, мэр тут же выкупил предмет у торговца, открыл инвентарь и взял в руки шкуру, напоминавшую по рисунку крокодилью. От нее исходило таинственное слабое свечение. Шинзо замер от восторга. Она выглядела действительно потрясающе. Такая мягкая изнутри и твердая снаружи, а еще магическая. Магические предметы в играх всегда имеют особый шарм. Вернув ценный предмет в инвентарь в качестве эксперимента, он предложил продать его торговцу. Как и ожидалось, жадный барыга предложил за предмет всего лишь 60 тысяч. Мэр решил, что не сдвинется с места, пока не узнает, кто совершил сделку. Если товары просто появились у торговца, то это можно считать багом игры. Хотя до сих пор никаких багов в торговле с НИП ему не встречалось. Скорее всего, происходящему было рациональное объяснение. Если продавший предметы игрок появится вновь, Шинзо планировал выкупить его товар дороже НИПа. Дождавшись зефирного помощника, Шинзо узнал, что никто не видел в городе обоза странствующего торговца. Но это еще не означало, что его здесь не было. У городского торговца возникло сразу два очень редких предмета. Нужно найти ответ, откуда они взялись, и поскорей. Выкупив второй редкий предмет, Шинзо приказал помощнику дежурить у Нипа, а сам покинул игру и вернулся в зал совещаний с еще одной удивительной новостью.